9. Злое утро. Сержант Джак, просыпайся, рыки на тебя раздири. Несильный удар тяжелого армейского ботинка по заду прогнал остатки сна. Андрей безошибочно угадал, кому именно могла принадлежать столь непринужденная манера общения. "Провалисты к демонам, Шагади", рявкнул он, откидывая в сторону плащ. "К демонам?" Высокий голос Шагади едва не сорвался. На истерические ноты «Демоны сами к нам пожаловали!» Андрей быстро провел ладонью по лицу и открыл глаза Под пологом леса вновь царил наполненный зеленоватым светом сумрак Значит, уже наступило утро, и бор 1 поднялся достаточно высоко над горизонтом Чтобы его лучи смогли пробиться сквозь плотную зеленую крышу, повисшую над гиблым бором Прямо перед Андреем, закрывая ему обзор, стоял, широко расставив ноги, Шагади с автоматом в руке Остальные тоже были на ногах по крайней мере те, кого он мог видеть. «Жалко, что ночные демоны тебя не уволокли», — сонно проворчал Андрей. «Что за дурацкая у тебя привычка устраивать переполох с самого утра?» «У меня-то?» Страшная кривая усмешка пересекла лицо Шагади. «А что ты, интересно, скажешь о том, кто имеет привычку резать горло по ночам?» Шагади сделал шаг в сторону. Первым, что увидел Андрей, был лейтенант ман. который неподвижно сидел на земле, обхватив руками колени и неотрывно глядел на давно уже остывшую залу костра. «Черт!» — удивленно воскликнул Андрей. Вскочив на ноги, он разглядел лежащего неподалеку от лейтенанта Элика, грудь которого была залита запекшейся кровью. «Проклятье!» Андрей схватил с земли автомат и дернул вниз планку предохранителя, переводя оружие в боевой режим. «Что здесь произошло, Шагади?» «Откуда я знаю?» Шагади дернул плечом и сплюнул на землю. — Меня самого Снатор разбудил. Андрей перевел вопросительный взгляд на Снатора. — А что тут рассказывать, — пожал плечами тот. — Я проснулся от того, что Шагади храпел у меня над ухом. Поднявшись, увидел лейтенанта, сидящего у кострища. Когда мы вместе с Шагади подошли к нему, то увидели эллика У него в горле его же собственный нож торчал, — добавил Шагади. «А где этот? Как его?» Андрей требовательно щелкнул пальцами. «Напарник Элика!» «Зунни!» — подсказал Юни. «Точно! Зунни!» Андрей быстро обвел взглядом весь личный состав своего взвода. «Где он?» «Его никто не видел», — ответил Хадшик. «Ну так посмотрите вокруг!» «Хадшик! Юни! Выполняйте!» Держа лейтенанта под прицелом автомата, Андрей медленно приблизился к нему. «Лейтенант!» — негромко позвал андрей Не получив никакого ответа, он не сильно ткнул лейтенанта дулом автомата в плечо. Лейтенант ман не шевельнулся и даже головы не поднял. «Бесполезно», — покачал головой с пул. «Он ни на что не реагирует». «Что скажешь, сержант?» Зайдя сбоку, Шагади попытался заглянуть Андрею в глаза. «В Кейзи. Точно?» Подняв голову, Шагади окинул быстрым взглядом остальных солдат. «Мертвый он, ребята! Чтобы не век в рядовых ходить, мертвяк!» умолк не Шагади!» — махнул на него рукой Спул. «Кейзи! Мертвяк!» — продолжал гнуть свое Шагади. «Здесь!» — раздался совсем неподалеку крик Юни. «Зуни здесь!» «Мертвый!» «Спул!» — Андрей указал автоматом на безучастного ко всему лейтенанта Манна. Спул молча кивнул и взял лейтенанта на прицел. Андрей побежал к дереву, возле которого стояли юни и хадшик. Следом за ним тяжелый рысцой припустился Шагади. Рядовой Зунни лежал между корней деревьев, уткнувшись лбом в землю. Наклонившись, Андрей перевернул его на спину. «За едва только глянув на него, поставил диагноз «Шагади». «Да», — согласился с ним Андрей, — «но не так, как задушили гусса. У этого на шее отчетливо видны следы от пальцев». «Лейтенант это!» — уверенно и громко заявил Шагади, направляясь следом за Андреем назад к кострищу. Сначала он дождался, пока Зуни отошел в сторону от костра и задушил его, а затем прирезал Элика. «С чего бы вдруг?» — спросил сквозь зубы Андрей, который все еще не мог составить для себя ясной картины того, что произошло ночью. «Да ты посмотри на него!» — вытянутой рукой указал на лейтенанта Шагади. «Он же ненормальный!» — свихнулся ночью в лесу от страха. «Что же он остальных не убил?» — спросил Снатор. «Да потому что ненормальный. Должно быть, принял спящих за мертвых». «Ну, тебя-то, допустим, даже спящего трудно принять за мертвеца», — покачал головой Снатор. «Расскажи об этом психу», — махнул стволом автомата в сторону лейтенанта Шагади. На шутки по поводу своего могучего храпа он давно уже не обижался. «Замолчите все!» — крикнул Андрей. «Спол! Не на меня смотри, а на лейтенанта!» Если только дернется, врежь ему по башке прикладом. «У меня есть наручники», — предложил Шагади. «Откуда?» «Я всегда их с собой таскаю». «Зачем?» «Так», — неопределенно махнул рукой Шагади. «На всякий случай». Снатор окинул Шагади подозрительным взглядом. «Чего тебе?» — недовольно глянул на него Шагади. «А ты часом не извращенец?» С чрезвычайно серьезным видом поинтересовался Снатор. «Сам ты». Замахнулся на него локтем Шагади. «Хватит!» — рявкнул Андрей. «Давай сюда!» Шагади положил в протянутую ладонь сержанта металлические браслеты и ключи к ним. Андрей кинул наручники с натором. «Вы двое?» — Андрей ткнул пальцем в хадшик и юни. «Займитесь костром, чтобы там не было завтракать нужно!» «Точно!» — с готовностью согласился с последним заявлением сержанта Шагади. Андрей огляделся по сторонам. «Где Драмс?» «Я здесь!» Драмс вышел из-за дерева, подтягивая штаны. «Что ты там делал?» Недовольно посмотрел на него Андрей. «Утренний мацион. Закончил. И весьма успешно. В таком случае проверь рацию. Уже проверял. Все то же самое. Как будто все, кроме нас, умерли». И нам недолго осталось», — шмыгнув носом, заметил Шагади. «Кончай языком трепать», — строго глянул на него Андрей. «Займись Драмсом охраной лагеря. Сделайте круг вокруг поляны убедитесь, что все спокойно. Если от кого нас и нужно охранять, так это от него», — стволом автомата Шагади указал на лейтенанта Манна. «С ним я сам разберусь», — заверил его Андрей. «Успехов, сержант», — криво усмехнувшись, махнул рукой Шагади. «Идем, Драмс». Но прежде чем уйти, он обернулся к Андрею и с улыбкой голодного людоеда добавил. Надеюсь, что к тому времени, когда мы вернемся, у вас будет не очень бледный вид. Я слышал, что психи обладают чудовищной силой. Ему наручники разорвать ничего не стоит. Идио потянул его за плечо Драмс. Оставшись в одиночестве, Андрей устало провел ладонью по лицу. Он, как и все, не понимал, что происходит. Но он был командиром, и поэтому, в отличие от других, не имел права на сомнения. Да какой он, к черту, командир? Неделю назад он занимался тем, что смешивал реагенты в пробирках, а сегодня от его решения зависели жизни людей. Нет, на такое он не подписывался. Он согласился всего лишь на время подменить Дейла. Он не умеет командовать людьми, не знает, как справляться с кризисными ситуациями. Он не в состоянии хладнокровно надавить на курок, поднеся ствол оружия к виску человека. «Джак!» Андрей вскинул голову и оглянулся. Его окликнул Снатор, находившийся вместе со спулом возле пребывающего все в том же скорченном положении лейтенанта Манна. «У нас ничего не выходит», — широко развел руки в сторону Снатор. Беззвучно выругавшись Андрей подошел к нему. «Что именно у вас не получается? Мы не можем разогнуть его руки». Чтобы продемонстрировать то, о чем он говорил, Снатор обеими руками схватил лейтенанта за предплечье и дернул за всех сил. Тело лейтенанта качнулось в сторону, но при этом осталось в том же положении. Тело одеревенело, выпрямившись, отряхнув руку одну от другую, сообщил снатор. И холодное. Присев на корточки Андрей потрогал бицепс на левой руке лейтенанта. Впечатление было такое, словно под одеждой находился камень. Он вообще-то жив? Андрей с сомнением заглянул в стекленевшие глаза лейтенанта и, приподняв руку, щелкнул пальцами перед его носом. «Жив!» – уверенно ответил Спул. «Пульс прощупывается, хотя и очень слабый. 32 удара в минуту. Но ни на какие внешние раздражители он не реагирует». «Похоже на коматозное состояние», – сказал Снатор. «Только настоящий коматозник без врачебной помощи давно бы уже умер». «Но ведь как-то же он сюда добрался», – размышляя вслух, произнес Андрей. «А потом задушил Зунни и перерезал горло Эллику», – добавил Снатор. не слабо для находящегося при смерти. Андрей невольно взглянул на лежащее неподалеку тело Элика, которое кто-то уже прикрыл плащом. «Ты думаешь, это сделал лейтенант?» — спросил он. «Я не вижу другого объяснения тому, что произошло», — ответил Снатер. «Трудно поверить в то, что кто-то убил ночью часовых только для того, чтобы подкинуть нам окоченевшее тело лейтенанта Манна». «Верно», — Андрей потер ладонью заросшей щетины подбородок. «Так как быть с этим?» Спул помахал надетыми на палец наручниками. «Оставь», – махнул рукой Андрей, «но не спускай с него глаз». Тем временем Юни и Хадшак развели костер и разогрели консервы. Андрей взял предложенную ему банку и, сев на траву, принялся без всякого аппетита чисто механически поглощать безвкусное, разваливающееся на отдельные волокна перестерилизованное мясо, приправленное какими-то похожими по вкусу на бумагу овощами. Взгляд его при этом продолжал изучать скорченную фигуру лейтенанта. «Такую позу обычно принимает замерзший и пытающийся согреться человек», указав на лейтенанта концом ножа, сказал Андрей, обращаясь к сидевшему рядом с ним снатору. «Верно», – кивнул тот. «В таком положении контакт тела с окружающей средой минимален». «Он пытается сохранить тепло?» «Вряд ли. Скорее всего, эта поза помогает ему замкнуться в себе». «Ты считаешь, он делает это осмысленно?» Удивленно глянул на собеседник андрей Снатр пожал плечами, после чего сказал. Он ведь не просто упал, потеряв сознание. Из-за деревьев показались Шагади и Драмс. «Полный порядок», — подходя к костру, сообщил Шагади. «В гиблом бару царят тишина и покой, как на кладбище. Если здесь еще есть кто живой, то в окрестностях лагеря мы его не обнаружили». Ни невидимых душителей, ни летающих шаров, ни новых лейтенантов Маннов. Натянув на ладонь рука в куртке, Шагади взял стоявшую у огня консервную банку. Место для того, чтобы присесть, он выбрал неподалеку от Андрея. Быстро набив рот тушенкой, Шагади ткнул ножом в сторону лейтенанта. «Что решил делать с ним, Джак?» «Пока еще не знаю», — угрюмо ответил Андрей. «Послушай, Джак», — Шагади перешел на доверительный тон. Он убил Элика и Зунии. Не знаю, что с ним произошло, но он превратился в настоящего Кейзи. Для него же будет лучше, если мы его пристрелим. «А как насчет трибунала за убийство офицера?» Прищурившись, спросил Драмс. «Эй, ребята!» шагади обвел неспешным взглядом всех сидевших вокруг костра. «Мы ведь здесь все свои. Скажем на дознание, что лейтенант Дронни Ман без вести пропал во время сражения с летающими шарами». «Так ведь оно и было до тех пор, пока он не объявился нынче ночью». «А Элика и Зуни тоже спишем на шары?» – спросил Спул. «Конечно», – быстро кивнул Шагаде, – «им ведь уже все равно. Но посудите сами, парни, не тащить же нам окоченевшего лейтенанта на себе, особенно после того, что он сделал. Кто поручится за то, что через час-другой он не придет в себя и снова не начнет убивать? Нам нужно попытаться использовать собственный шанс на спасение». «Довольно!» Андрей бросил пустую консервную банку в костер. «Ты запросто застрелишь лейтенанта Манна, а потом на дознании скажешь, что приказ тебе отдал я!» «За кого ты меня держишь, Джак?» Возмущенно воскликнул Шагади. «Не ты, так кто-нибудь еще сболтнет!» С усталым равнодушием ответил Андрей. «Джак, я собственными руками вырву язык любому, кто скажет хотя бы слово о лейтенанте по возвращении в часть!» «Дерьмо!» Отчетливо произнес Андрей. «Что?» понимающий уставился на него Шагади. «Тушонка! Полнейшее дерьмо!» — разъяснил ему Андрей. «При здесь тушонка?» — развел руками Шагади. Андрей глянул на Шагади чуть из-под лобья. При том, что все хотят жить и набивать свое брюхо тушонкой. Андрей посмотрел на остальных солдат из своего взвода. «Ну, а вы что молчите? Какие еще есть мнения по данному вопросу? Давайте, я всех готов выслушать». «Быть может, кто-то считает, что лейтенанта следует не пристрелить, а повесить?» «Прекрати, Джак», — тяжело произнес натор «А что именно тебе не нравится?» — стремительно повернулся в его сторону Андрей. «То, что я не хочу принимать решение в одиночку, а предлагаю разделить ответственность на всех?» «Мне не нравится то, каким образом ты это делаешь», — спокойно ответил Снатор. «Я согласен с тем, что нам следует как можно скорее выбираться из этого леса. Если мы решим взять лейтенанта с собой, то это резко замедлит наше движение и нам придется еще одну ночь провести в лесу. Это во-первых. Во-вторых, исходя из того, в каком состоянии находится лейтенант, нет никакой уверенности в том, что он все еще будет жив к тому времени, когда мы сможем передать его в руки врачей. «Верно, Снатор», — кивнул Шагаде, — «будь ситуацией иной». А так ведь речь идет о том, спастись самим или погибнуть, пытаясь вынести из леса мертвого уже лейтенанта. «Он убил двоих из нас», — мрачно произнес Драмс. «Даже если это было результатом помрачения рассудка, мое расположение к нему от этого вовсе не возросло. Я герой не в большей степени, чем все остальные», — как-то совершенно обреченно покачал головой Андрей. «Но так нельзя, черт возьми! Я так не могу! Нельзя лишать человека жизни, основываясь на одних только подозрениях! «Нет никакой необходимости убивать лейтенанта», — негромко произнес спул. «Мы можем просто уйти, оставив его здесь». «А вот этого делать нельзя», — решительно возразил Шагади. «Я бы не хотел, чтобы эта тварь в обличии дрони мана набросилась на меня со спины. Убивать она умеет. В том, что Элик и Тапик, его работы у меня, в отличие от сержанта, нет ни малейшего сомнения». «Бросить лейтенанта здесь одного еще более жестоко, чем выстрелить ему в затылок», — сказал Андрей. «А я что говорю?» — радостно воскликнул Шагади. «Пристрелить эту тварь и дело с концом. Мы только зря время теряем». «И ты готов сделать это, Шагади?» — спросил Снатор. «Да, тысячу раз да». Андрей невольно взглянул на все происходящее со стороны, глазами того, кем он был до встречи с куратором статуса, уютным человеком с простым земным именем Алексей Александрович. В восприятии Андрея Макеева недельной давности картина была, что и говорить, просто дикой. Семеро человек спокойно, как на семейном пикнике, поглощали тушенку в то время, как всего в нескольких шагах от них на земле лежали два трупа, останки еще двоих, погибших несколькими часами раньше, были погребены неподалеку. Разговор же шел об убийстве еще одного человека, который безучастно ко всему сидел под прицелом нескольких стволов. «Довольно!» — рявкнул Андрей. «Здесь командую я. Я никому не позволю убить человека, не дав ему даже возможности оправдаться». «Человека?» Вне себя от возмущения Шагади вскочил на ноги. «А кто говорит о человеке?» В два прыжка Шагади оказался позади лейтенанта. «Это он-то человек?» Он не сильно толкнул лейтенанта в плечо. Тот качнулся, как неваляшка, и снова занял прежнее положение. «Это уже не человек. Это же Кейзи. Не знаю, что с ним произошло, но теперь-то я твердо уверен в том, что бабкины истории о живых мертвецах — это не детские сказки, не глупые страшилки». «Да что ты так разошелся?» — рывком поднялся на ноги с пул. «Лейтенант, не твоя забота». «Не моя?» — злобно глянул на него Шагади. «Верно, не моя. Не моя, а наша общая». Еще одна такая ночевка в этом проклятом лесу, и мы все в кейзе превратимся. Если только переживем эту ночь. Кейзи днем спит, а ночью убивает. Да будь ты проклят, абстрак. Я жить хочу. Если у тебя не хватает решимости отдать мне приказ, я сам это сделаю. Сорвав с плеча автомат, Шагади большим пальцем откинул вниз планку предохранителя и передернул затвор. Сделав шаг назад, он приставил ствол автомата к затылку лейтенанта Манна. «Брось оружие, Шагади!» Андрей стоял на ногах, и ствол его автомата смотрел в сторону Шагади. Угол рта Шагади дернулся в сторону, обозначив презрительную усмешку «И что, сержант, ты действительно выстрелишь?» «Можешь не сомневаться!» Как бы ни кичился своей бесшабашной храбростью Шагади, палец его замер на спусковом крючке. Сержант Абстрак пользовался славой человека, никогда не бросающего слов на ветер. Шагади быстро огляделся по сторонам. Никто, кроме него и сержанта, не поднял оружие, поэтому понять, кто на чьей стороне, было невозможно. Черт с вами. Шагади резко вскинул ствол автомата вверх, прижав приклад к плечу. Тащите этого на себе, если есть охота. Я к нему и пальцем не прикоснусь. Шагади презрительно сплюнул в сторону и, вновь посмотрев на лейтенанта, со спины сквозь зубы добавил. он уже гнить начал. Скоро весь паршой покроется». «О чем ты?» — настороженно спросил спул. «Ты что, не видел, какая у него шишка на шее выросла?» — ответил, взглянув на него Шагади. «Вся кровью налита, смотреть противно». Шагади пошарил по карманам, вытащил мягкую папиросу и, аккуратно задавив мундштук, сунул ее в рот. «Вот, сам погляди!» — зажатой в кулаке зажигалкой, Указал он на шею лейтенанта и, предоставив Спулу возможность разбираться дальше самому, с видом оскорбленный добродетель отошел в сторону. Спул занял место Шагади и, наклонившись внимательно, посмотрел на шею лейтенанта Манна. Одним пальцем он осторожно оттянул воротник куртки лейтенанта, и на лице его появилось выражение крайней озабоченности. «Как вам это нравится?» — спросил Спул у присоединившихся к нему Андрея Иснатера. «Прежде я не видел на шее лейтенанта ничего подобного». «Точно, ничего не было», — уверенно качнул головой снатор. Чуть левее шейных позвонков, в том месте, где шея лейтенанта Манна начинала плавно переходить в плечо, на фоне бледной кожи контрастно выделялась уродливая багровая опухоль, похожая на гематому. Опухоль была неровно округлой формы, диаметром около пяти сантиметров и высотой сантиметров полтора. Поверхность ее была тугой и ровной, как брюшко у насосавшегося крови клеща. Местами на ней проступали похожие на росинки капельки просочившегося сквозь поры в коже эксудата. «Это не гематома», — острием ножа, не дотрагиваясь до опухоли, Снатор очертил ее по кругу. «Посмотрите, какие четкие границы!» «При массированном подкожном кровоизлиянии такого никогда не бывает!» «По-моему, это какой-то паразит!» высказал предположение спул. «Давайте снимем с него куртку и осмотрим спину», — предложил Андрей. Спул двумя руками натянул воротник куртки на шее лейтенанта, а снатор, полоснув ножом, распорол куртку вдоль позвоночника до самого пояса. Между лопаток на позвоночнике лейтенанта сидела еще одна опухоль, точно такая же, как и на шее. «Ну и что будем делать?» — обращаясь в первую очередь к Андрею, спросил снатор. «Если это паразит, можно попробовать снять его», — предложил Андрей. «Ну что ж...» Вооружившись остро отточенным ножом, Снатор опустился на колени позади лейтенанта. «Вообще-то не исключено, что состояние, в котором пребывает сейчас лейтенант, связано именно с этими паразитами», — заметил Драмс. «Ну и что?» — посмотрел на него Снатор. «А то, что трудно предугадать, как поведет себя лейтенант, когда вы попытаетесь освободить его от этих тварей». не забывайте, что он уже убил двоих». «Дерьмо все это», — высказал свое авторитетное мнение Шагади. «Никакие это не паразиты. Просто лейтенант превратился в Кейзи, и скоро все его тело покроется такими желваками. Потом из них потечет гной с кровью, кожа полопается, мясо начнет клочьями сползать с костей». Шагади умолк, напоровшись на жесткий взгляд сержанта. Отбросив в сторону папиросу, Он отошел и сел на траву, поставив автомат между колен. «Отойдите все», — приказал Андрей, сгрудившимся вокруг лейтенанта, солдатом. «Спул, держи лейтенанта на прицеле, и если что...» «Понял», — кивнул Спул. Андрей выдернул из штанов узкий брезентовый ремень и стянул им ноги лейтенанта в щиколотках. На втором ремне, который он взял у снатора, Андрей сделал петлю и захлестнул ее на шее лейтенанта. Другой конец ремня он намотал на руку. «Давай!» — коротко кивнул он Снатеру. Протянув лезвие ножа между большим и указательным пальцами, Снатер обработал его раствором антисептика, после чего приступил к операции. Он начал с опухоли на спине. Осторожно подведя острие ножа к месту, где багровый нарост соприкасался с кожей, он попытался отделить чужеродный нарост от человеческого тела. Поверхность опухоли была более плотной и упругой, чем кожа, к которой она прилепилась, но, тем не менее, Снатору не удавалось обнаружить ни малейшего зазора, в который можно было бы попытаться просунуть лезвие ножа, не повредив при этом кожи. Казалось, что уродливая шишка является неотъемлемой частью человеческой плоти. Изучение нароста на шее дало точно такие же результаты. «Ничего не выходит», — опустив нож, сообщил Снатор. Если это и паразит, то он внедрился под кожу. Но в таком случае должно было бы остаться входное отверстие, а здесь нет ранки даже от булавочного укола. «Джак, ты слышал, что я сказал?» Уточняющий вопрос Снатр задал, заметив выражение растерянности, мелькнувшее на лице сержанта. «Да», — уверенно кивнул Андрей. «В тот момент, когда Снатр докладывал о результатах обследования опухолей на теле лейтенанта, Андрей внезапно испытал то же самое чувство, что и перед боем с летающими шарами. На какое-то совершенно неуловимое мгновение он как будто увидел окружающий его мир другими глазами. То, что прежде казалось пугающе чужим, сделалось вдруг обычным и понятным. Странное наваждение тут же прошло, но теперь Андрей точно знал, что представляют собой наросты на теле лейтенанта Манна и как с ними следует поступить. «Шагади», — не оборачиваясь, окликнул бойца андрей «Чего?» Вальяжно поинтересовался тот. Сержант бросил на него быстрый взгляд через плечо. «Мне тебе нужно объяснить, что такое дисциплина?» Шагади недовольно поджал губы. Демонстрация фронды продолжалась ровно три секунды. Затем Шагади вскинул подбородок и четко по строевому произнес. «Слушаю, сержант. Тебе пострелять хотелось?» «Возьми пистолет. Сейчас тебе представится такая возможность». Шагади озадаченно сдвинул брови, но никаких дополнительных вопросов задавать не стал. Отдав свой автомат Драмсу, он вытащил из-за пояса пистолет и, оттянув затвор, загнал патрон в патронник. Андрей постранился, давая Шагади возможность занять место возле левого плеча лейтенанта. «Имей в виду, Шагади, стрелять нужно быстро и без промаха», — предупредил он. Шагади все еще не понимал, что именно ему предстоит, но ответил без запинки. «Ты только покажи». кого нужно пристрелить». «Сам увидишь», — ответил Андрей, и, взглянув на Снатера, приказал. «Вскрывай опухоль». Левая бровь Снатера едва заметно дернулась вверх. Принятое сержантом радикальное решение оказалось для него полнейшей неожиданностью. Но поскольку других предложений все равно ни у кого не было, снатор еще раз обработал лезвие ножа антисептиком и приступил к операции. «Для того, чтобы вскрыть опухоль». Потребовалось гораздо больше усилий, чем можно было предположить, глядя на нее. Приставив острие ножа к краю опухоли на спине лейтенанта, снатер для начала не сильно надавил на рукоятку. По мере того, как Снатр усиливал давление на рукоятку ножа, острие начало медленно входить в плотную оболочку на роста. Толщина ее оказалась около двух миллиметров. Наконец, из-под лезвия потекла узкая полоска фиолетовой маслянистой жидкости. Что за дрянь? Снатор недовольно отвернулся в сторону от операционного поля. Лицо его скривилось в гримасе запредельного омерзения. От фиолетовой жижи, истекавшей из ранки, шла невообразимая вонь. Широкий разрез по всей опухоли, приказал Андрей, сильнее сжимая в руке конец ремня, захлестнутого на шее лейтенанта. И вычищай все, что там есть. Шагади, будь наготове. Я всегда готов. Что делать-то? Не вынимай ножей из раны. Снатр развернул его острием вниз и надавил на рукоятку, как на рычаг. Фиолетовая вонючая жижа потекла из разреза широкой полосой. Снатр едва не задохнулся от смрада, ударившего ему в лицо. Одновременно с этим Андрей почувствовал, как дернулся и замер в натянутом положении ремень, которым он надеялся удержать лейтенанта. Морщась отрезкой вони, Снатр ввел лезвие ножа на всю глубину на роста и сделал движение, каким обычно выковыривают сердцевину из ореха. Острие ножа подцепило что-то, плотно сидящее в ране. «Не пойму», – неуверенно начал Снатр. «Тащи!» – прикрикнул на него Андрей, чувствуя, как подрагивает от напряжения ремень, затянутый на шее лейтенанта. «Только руками не трогай!» Лицо Манна, которое видел перед собой Андрей, сохраняло невозмутимо спокойное выражение, а глаза, похожие на большие стеклянные пуговицы, по-прежнему ничего не видели. Только мышцы на шее у него чудовищно напряглись, сделав ее похожей на срез древесного ствола, покрытого рельефными напластованиями засохшей коры. Перехватив поудобнее рукоятку ножа, Снатор прикусил нижнюю губу и начал вытягивать то, за что зацепилось острие. Приложив свободную ладонь к спине лейтенанта, Снатор большим и указательным пальцами раздвинул края раны, из разреза показался край бесформенного образования точно такого же цвета, как слизь, в которой он был погружен. И в этот момент из горла лейтенанта Манна вырвался гортанный, клекочущий звук, похожий на стон тяжело раненого животного. Звук нарастал, становился все громче и выше. Через несколько секунд это был уже не стон, а рев. Одновременно с этим лейтенант опёрся руками о землю и попытался встать. Рванув изо всех сил ремень, Андрей заставил его сидеть на месте. Лицо лейтенанта побагровело. Вены на шее, туго перетянутые ремнём, превратились в толстые жгуты. Глаза, полоумно бегающие по сторонам, казалось, вот-вот выскочат из орбит «Скорее, Снатор!» — крикнул Андрей, чувствуя, что скоро он не сможет удерживать лейтенанта в таком положении. Снатор перехватил нож обеими руками и, действуя им как рычагом, выковырнул из раны на спине лейтенанта предмет, похожий на скомканный носовой платок, с которого капала зловонная фиолетовая слизь. Казалось, он весь состоял из многочисленных складок, из которых вглубь раны тянулись тонкие белые нити, напоминающие грибной мицелий. Джак нервно глянул на Андрея Шагади. «Эту тварь я должен пристрелить!» «Да», — ответил сквозь стиснутые зубы андрей «Но только после того, как будут оборваны все нервные тяжи!» Снатор потянул сильнее, и тонкие нити, связывающие комок чужеродной плоти с телом человека, стали лопаться с сухим треском одна за другой. Лейтенант запрокинул голову и заорал, словно с него заживо сдирали кожу. Он рванулся в сторону с такой силой, что Андрей, пытаясь удержать в руках ремень, упал на землю. Рядом с ним упал и лейтенант. Распластавшись по земле, и, раскинув стороны конечности, он извивался всем телом, словно пытаясь взорваться в твойный трухой. Андрей прыгнул на лейтенанта сверху, придавив ему коленом шею. Схватив дронем манна за волосы, он с силой вдавил его лицо в землю. Подоспевший спул, упал лейтенанту на ноги. «Кончай скорее, Снатор!» – не оборачиваясь, крикнул Андрей. Держа фиолетовый комок, насаженным на острие ножа, Снатор отчаянно боролся с тонкими, извивающимися, как живые, Нити пытаясь с корнями вырвать их из ран. Извернувшись, лейтенант ногой ударил спула в грудь, отбросив его на пару метров. Спул с трудом поднялся на четвереньки, ошалело тряся головой. «А чтоб тебя!» – заорал Шагади и, выхватив из-за пояса нож, на наотмашь рубанул по нитям, которые на глазах переплетались между собой, свиваясь в плотный жгут, похожий на пуповину, связывающую новорожденный плод с телом матери. Тело лейтенанта, содрогнувшись, в последний раз затихло, безжизненно распластавшись по земле. И все же Андрей продолжал сидеть у него на шее, сжав коленями голову и надавив на нее сверху обеими руками. Предусмотрительность Андрея оказалась вполне оправданной. Не прошло и пяти секунд, как лейтенант Ману вновь предпринял попытку освободиться. И на этот раз она была еще более ожесточенной и яростной, чем предыдущая. Второй паразит все еще оставался под кожей у лейтенанта Манна и продолжал контролировать его поведение. Взмахнув рукой, Снатор стряхнул с ножа повисший на нем фиолетовый комок плоти. Упав на землю, тело паразита начало судорожно сокращаться. Обрывки нервных тяжей извивались вокруг него подобно бесцветным, вымокшим в лужах дождевым червям. «Убей его, Шагади!» Из последних сил удерживая корчившегося, И хрипящего лейтенанта Манна крикнул Андрей. «Спул, Драмс, помогите мне!» Шагади бросил быстрый, недоумевающий взгляд на спину сержанта. Фиолетовый комок плоти, опутанный белыми нитками, не казался ему похожим на противника, против которого требовалось применять огнестрельное оружие. Шагади в задумчивости почесал дулом пистолета висок. И в ту же секунду мерзкая тварь, казавшаяся беспомощным куском фиолетовой слизи, размазанным по земле, превратилась в снаряд, выпущенный из невидимой прощи и летящий прямо в лицо Шагадди. Будь на месте Шагадди кто-либо другой, паразит, извлеченный из-под кожи лейтенанта Манна, возможно, и обзавелся бы новым телом. Но с Шагадди, который стрелял куда быстрее и лучше, чем соображал, такой номер не прошел. Два выстрела навскидку разнесли фиолетовый комок в клочья. «С ума сошел Шагадди!» — заорал, схватившись за ухо снатор — У меня пуля над самым ухом пролетела. А я в тебя и не целился. С убийственным спокойствием ответил Шагади. Хватит трепаться. Удаляйте второго паразита. Вновь намотав на руку конец ремня, захлестнутого на шее лейтенанта, Андрей спрыгнул с него в одно мгновение, развернувшись, сел на землю и натянул ремень, упираясь ногами в плечи дронеманна. Лейтенант захрипел и, взмахнув рукой, в очередной раз отшвырнул от себя спула. Но Драмсу удалось зафиксировать левую руку лейтенанта, надавив коленом на локтевой сустав. Когда спулу удалось поймать и прижать к земле другую руку лейтенанта, Снатор приступил к удалению второго паразита, обосновавшегося в области шеи. Вторая операция прошла куда быстрее первой. Одним взмахом ножа Снатор рассек опухоль, подцепив острием, извлек из раны фиолетовую тварь и приподнял ее, давая возможность Шагаде обрезать тянущиеся к телу лейтенанта нити. После этого комок плоти был брошен на землю и на этот раз без промедления расстрелян. Как только шагади обрубил нити, связывающие паразиты с жертвой, тело лейтенанта обмякло и замерло в полнейшей неподвижности. Андрей снял с его шеи врезавшийся в кожу ремень. Не открывая глаз и не поднимая головы, лейтенант судорожно глотнул воздух и закашлялся. И что теперь? — спросил конкретный, как всегда, Шагади. «Теперь нужно обработать раны и дать лейтенанту время прийти в себя», — ответил Андрей. «И сколько же ему потребуется?» — недовольно сдвинул брови Шагади. Андрей молча пожал плечами. Ответа на этот вопрос он так же, как и остальные, не знал. «Может быть, стоит раздеть лейтенанта и посмотреть, нет ли где на нем еще таких же тварей?» «Неуверенно», — предложил Драмс. «Нет». отрицательно качнул головой Андрей. Эти паразиты локализуются только в области позвоночника. Те белые нити, что тянулись от них в раны, это нервные волокна, связывающие паразитов со спинным мозгом жертвы. И что? Недоумевающе посмотрел на Андрея Шагаде. Зачем им это нужно? Они берут под свой контроль все двигательные и моторные функции организма жертвы. «Значит, эти паразиты заставили лейтенанта убить Зуни и Элика?» — спросил Спул. «Да», — кивнул Андрей. «Сам лейтенант, скорее всего, даже ничего не помнит из того, что с ним происходило». «Зачем?» — снова задал свой излюбленный вопрос дотошный Шагади. «Зачем им нужно убивать людей?» «Я понимаю, если бы они использовали их в пищу или еще для каких-то своих личных нужд, а просто так?» Шагади недоумевающе развел руками. «Я тоже этого не знаю», — ответил ему Андрей. «Откуда тебе вообще известно об этих паразитах?» — искосы глянул на Андрея Спул. В его взгляде не было недоверия, только вполне понятное любопытство. Спул знал сержанта Абстрака уже не первый год, и хотя расходился с ним во взглядах по некоторым вопросам, доверял ему безоговорочно, всегда и во всем. «Я просто сделал некоторые казавшиеся мне вполне очевидными предположения, которые, судя по всему, оказались правильными». Не показав своего замешательства, уверенно и вполне убедительно соврал Андрей. «Нам повезло, что у нас такой умный сержант», — насмешливо заметил Шагади. «Ты знаешь, Шагади, на самом деле быть или хотя бы просто казаться умным совсем несложно», — в тон ему ответил Андрей. «Для этого всего-то и нужно, что время от времени читать что-нибудь еще, кроме порнографических журналов». «Ага», — Шагади презрительно цикнул слюной сквозь плотность тиснутой зубы. Я именно затем и пришел в армию, чтобы книжки читать. «Можно подумать, кто-то поинтересовался твоим мнением на сей счет прежде, чем на тебя натянули форму», — усмехнулся Драмс. «Нет», — с тупой невозмутимостью покачал головой Шагаде. «Но если бы и спросили, то я был бы не против». «Армия — это единственное место, где в настоящее время можно чувствовать себя относительно спокойно». «Только между двумя очередными днями лояльности», — негромко заметил Снаттр. «Да наплевать мне на эти дни лояльности!» — в подтверждение своих слов Шагади снова плюнул на землю. «Ниже рядового все равно не разжалуют. Ну, а если что...» Намеренно не закончив фразу, Шагади достал из пистолета обойму и вставил в нее четыре недостающих патрона. «Не болтай лишнего, Шагади!» Спул многозначительно покосился на стоящих чуть в стороне от остальных... «Юни и Хадшака!» «А то тебя еще чего доброго могут всерьез принять!» а -а -а -а -а", беспечно махнул рукой шагади Андрей лишь усмехнулся горько и покачал головой. Он-то прекрасно понимал, что в разнузданных речах Шагаде было больше пустой бравады, нежели осмысленного протеста. Если зреющее у него в душе недовольство и приводило в состояние повышенной боевой готовности присущей Шагаде от рождения бунтарский дух — с чем именно следовало бороться, солдат не имел ни малейшего представления. Впрочем, как и все остальные в Кедлмаре. А заодно с ними и наблюдатели из статуса. Пирамида оставалась непоколебимым символом, монолитом, раздавившим пятиугольной пятой своего основания огромную древнюю страну. А гиблый бор? Гиблый бор представлял собой нечто, выходящая за границы не только понимания, но и здравого смысла. Он был похож на гигантский организм, пытающийся расправиться с проникшими в него людьми, как с инородными телами, являющимися источниками потенциальной угрозы для его жизни. Для того, чтобы выжить, нужно было либо слиться с чуждой биологической структурой гиблого бора, став одной из его составных частей, либо покинуть его со всей возможной поспешностью. Бороться же с ним было бессмысленно, все равно, что пытаться погасить солнце, поливая его водой из бронзбуэта.